Глава 17. Артур. Вероника как-то разом побледнела, осунулась. «Спасибо». «Ты, если что, обращайся», — сказал дядя Коля гордый тем, что помог доброй соседке, и побрел прочь, ласково расправляя халявый стульник. «Обязательно. Мне кто-нибудь может объяснить, что вообще творится? Какие-то странные друзья Кирилла, об упоминании которых Вероника превратилась в перепуганную мышь, какие-то непонятные долги. А ну-ка, иди сюда». Бестеремон ухватил за руку оцепеневшую девушку и затащил ее в квартиру. «Что за друзья? Что им от тебя надо?» «Я понятия не имею, кто это был». Она беспомощно покачала головой. «А что от меня надо, даже боюсь предположить. Вероника, хватит драму нагнетать!» Слегка встряхнул ее, потому что кто-то был явно не в себе. «Я не знаю», — только и смогла выдавить она. «Я с его друзьями не общалась, и ко мне никто ни разу от него не приходил. Что насчет долгов? Происходящее нравилось мне все меньше и меньше». «Больше всего раздражало, что я не могу просто пожать плечами и уйти. Может, это очередная игра наглой девки, и я снова как дурак ведусь на красивые несчастные глаза?» Вероника развела руками. «Подробности!» — рявкнул так, что собака за стеной перестала скулить. «Мне клещами из тебя все вытаскивать!» «Да нет никаких подробностей!» — воскликнула она, наконец придя в себя. «В том месяце мне звонили по поводу долгов. Я сказала, что понятия не имею, о чем речь. Бросили трубку. Сегодня вот какой-то хмырь нарисовался с тем же вопросом а про друзей вообще первый раз слышу». Ее глаза испуганно блестели. И вообще она выглядела так, будто на нее набросились призраки прошлого и пытаются утащить за собой. «И все?» — холодно спросил я. «Да, я понятия не имею, что все это значит, и почему возник такой пристальный интерес к моей скромной персоне. Я просто пытаюсь тихо, мирно жить, никого не трогаю, никуда не лезу. Я понял, не продолжай. Ты несчастная девочка-цветочек, которую все вокруг обижают», — оборвал ее печальный монолог. Вероника оскорбленно замолчала, бросила на меня странный взгляд, от которого по спине мурашки покатились, и ушла в кухню. «Дверь просто прикрой», — донеслось уже оттуда. Более тонкого намека на то, что мне пора убираться, придумать сложно, но уходить я не собирался. Мне хотелось разобраться во всей этой херне, которая происходила вокруг Вероники и моего покойного брата. «Ты еще здесь?» — сдержанно спросила она, когда я появился на пороге. Она стояла у окна, обхватив себя руками, будто ей было холодно, и в растерянности кусала губы. Маленькая, хрупкая, несчастная Вроде ненавидеть должен всей душой, а смотрел, и сердце от тоски сжималось. «Собирайся». Приказ сам неожиданно сорвался с губ. Она удивленно вскинула брови и посмотрела на меня. «Собирайся», — повторил с нажимом. «Куда? Ко мне поедешь. Зачем?» «Хочется заорать, не надо задавать мне глупых вопросов. Я понятия не имею, зачем, но одно знаю наверняка. В этой дыре ее не оставлю. Ночные приходы дяди Коли, какие-то псевдо -друзья. К черту, как-никак мы не чужие». Пока не разберусь во что ты влезла, будешь жить у меня, под присмотром. «Нет, не буду», — неожиданно твердо сказал Вероника. Я раздраженно скрипнул зубами. Раньше с ней было легче. Она не была такой упрямой. «Будешь, Вероника, будешь. Три минуты на сбор или поедешь прямо так, без вещей?» «Не поеду», — уперлась она. «Тебе нравится оставаться здесь, в этой дыре? Мне не нравится, что ты меня пытаешься заставить делать то, что я не хочу. Это ради твоей безопасности». «И ради моего спокойствия, потому что, если оставлю ее здесь, изведусь. Делать ничего не смогу, все мысли будут заняты только ей. Где она? Как она? Что с ней?» «Сама как-то барахталась до этого времени, и дальше справлюсь. Без до рыцарей на белом коне. Какое тебе вообще дело до моей безопасности?» Сердито спросила Вероника. Я молчал. Смотрел на нее и молчал, борясь с желанием свернуть тонкую шейку. «Не знаешь, что ответить?» — хмыкнула она. «Не переживай, все в порядке, я привыкла полагаться только на себя». Так что не мучайся, не строй себя заботливого. И я не мучусь Две минуты из трех уже прошли. Демонстративно посмотрел на часы. У тебя осталось еще минута. Артур, что за глупости? Я не поеду к тебе. Поедешь. Меланхолично наблюдал за секундной стрелкой, бегущей по кругу. Я не хочу. А я, можно подумать, горю желанием. Вот именно. Как ты себе это представляешь? Она начала паниковать. Глазки забегали, то и дело обращаясь в сторону выхода. Кто-то явно собрался сбежать. Я специально встал поперек прохода, чтобы перекрыть все пути. Минута почти прошла. Я буду кричать, — испуганно ляпнула она. Да у вас тут все кричат, никто и не заметит, разве что бдительный страж дядя Коля. Если, конечно, он уже не упился и не свалился где-нибудь под лестницей. Меня раздражало то, как отчаянно она сопротивлялась, была готова на все, лишь бы не ехать со мной. В ответ на ее протесты во мне просыпались замашки пещерного человека. Я, наоборот, решил во что бы то ни стало забрать ее отсюда, и с каждым мгновением эта решимость все больше крепла. Скажи, как ты будешь терпеть меня под боком, Артур? Ты же меня на дух не выносишь после всего, что между нами произошло. Лучше скажи, как ты будешь выкручиваться, если к тебе пожалуют неведомые друзья Кирилла. Долги, если они и правда есть, каким местом отдавать будешь? В этот момент она как-то вся сморщилась. Я даже испугался, что заревет. Но нет, сдержала и судорожно втянула воздух, поднимая взгляд к потолку. Да что с ней такое? Из крайности в крайность то зубы показывает, то через миг превращается в маленького испуганного ребенка. Я не понимал, не мог ее просчитать, и от этого злился еще больше. Время вышло. Протянул я руку. Или идешь по-хорошему, или... Ты ведь не отстанешь от меня? Обреченно спросила Вероника. Я покачал головой, глядя на нее из-под лобья. Идем, Вероника. Она опустила взгляд, признавая поражение, обошла меня, игнорируя протянутую руку, и так, ничего с собой не взяв, направилась к двери. Спустя несколько минут мы уже выезжали из убогого двора. Я пытался не раскрошить руль, она беспомощно таращилась в окно. Если бы мне кто-то с утра сказал, чем закончится этот грёбаный день, я бы не поверил. Я год пытался Веронику забыть год. И каков результат? Везу её к себе домой, наплевав на все протесты, потому что от одной мысли, что она будет жить в той конуре, среди всякого сброда, в душе поднимается ярость. А зачем она мне дома? Что мне с ней делать? Как вообще жить и нормально дышать, когда она так близко? Я всё-таки идиот. Представляю, что скажет Демид, когда узнает о том, что я учудил. Кто-то порадуется.